«Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой», — говорил он. На глаза Джулии попалась ее фотография в роли Беатричи, единственная шекспировская роль в ее жизни. Критикам мне очень понравился ее Беатричи. И все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий глубокий грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которых в чувствительном пассаже возжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Но и опять же ее артикуляция. Она всегда была настолько четко, что Джулия не приходилось нажимать. И так каждое слово слышно было в последних рядах галерки. И говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Хм. А все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна. Когда Джулия исполнила 16, и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более ну, разговорной манере исполнения. Она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала. И как только окончила школу, почти сразу получила, благодаря своему превосходному французскому, небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. И прошло два года, прежде чем ее открыл Джимми Ленгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги, в конце концов, оказываются раскрытыми. Она старалась, правда, без особого успеха, изобразить 40-летнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. После окончания спектакля Джимми пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Он был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей. И когда он пригласил ее на завтра кланчу ланчу, Джулия согласилась. Не успели они сесть за столь, как он без обиняков приступил к делу. «Я этой ночью глаз не сомкнул, все думал о вас». «Да, вот это сюрприз». И какие же у вас были мысли, честные или бесчестные? Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ. Я участвую в этой игре уже 25 лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт подери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор, как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы огромный талант. Очень мило, с вашей стороны. Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, паучуковое лицо. Очень лестно. Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым, даже прекрасным. Лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Элеоноры Дузе. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице. Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть? Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях, я не знаю, но я готов рискнуть. Что вы этим хотите сказать? Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить. Должно быть, оно у вас от природы, и это куда лучше. Так, все, перехожу к сути дела. Я навела вас справки. Вы совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают ролик, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете ли, далеко не уедешь. Ну, это все, что я могу получить. А вас удовлетворить всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большее. 20 фунтов в неделю и гибель большого таланта.